От кофе он отказывается, в чем я, собственно говоря, и не сомневался. В досье Грефса, которое оказалось в этом случае полнее досье Васильчикова, четко указано. Предпочитает цейлонский чай из Коломбо, без молока, две ложечки сахара и ломтик лимона. Едва только он оказывается возле моего стола, как лип конвоец тут же подает на стол два стакана чаю с лимоном сахарницу и киевской варенье в серебряной вазочке. Я прихлебываю ароматный чай и тут же обращаюсь к Гейдену. «Федор Логинович, как мужчина мужчине, скажите, страшно было в Гельсингфорсе?» Он смотрит на меня внимательно, а потом спрашивает в свою очередь. «Прошу меня извинить за дерзость, Ваше Величество, но можно сперва спрошу вас я?»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 Секунду он осмысливает услышанность, затем встает, расправляет плечи. «Благодарю покорно, Ваше императорское величество!» И, увидев, что я поморщился, тут же поправляется. «Государь, я оправдаю Ваше доверие!» «Не сомневаюсь, Федор Лагинович, не сомневаюсь. Но попрошу Вас учесть, что кроме ликвидации мятежа, я считаю, необходимо окончательно...»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 Гейден молчит, переваривая эту программу, потом произносит. Государь, верьте, сделаю все, что в моих силах. В ваших силах, любезный Федор Лагинович, будет очень и очень многое. Я протягиваю ему лист бумаги. Этим приказом вам переподчиняются 77-й пехотный Теннинский, его Императорского Высочества, Великого князя Алексея Александровича полк, 79-й пехотный Куринский, его императорского высочества великого князя Павла Александровича полк, 80-й пехотный Кабардинский полк, 16-й гренадерский Мингрельский полк, первая Кавказская стрелковая бригада, первый Кавказский стрелковый артиллерийский дивизион, Кубанская пластунская бригада.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 Дорогой мой Федор Лагеневич, я направляю Петра Аполлоновича Грессера, генерал-лейтенанта градоначальника Санкт-Петербурга, который займет должность генерал-губернатора Великого Княжества Финляндского. Он неплохо проявил себя на посту обер-полицмейстера и градоначальника Санкт-Петербурга, но во время правления узурпатора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 Боевые офицеры и близкие мне люди в случае непредвиденных ситуаций они могут быть вам полезны. Егор Шелихов склоняется ко мне. Братишка, передай, что я вызываю Джорджи и Исаева. И скажи, чтоб мухой. Через минуту в кабинет входят Георг Корвский и участник операции похищения Маретты капитан Исаев. Вот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 Георг оказался очень и очень неплохим командиром, эдаким слугой-царю, отцом-солдатом. Он привел в божеский вид два бунтарских полка, назначил своей волей новых офицеров из своих греков, отчего эта бригада теперь носит неофициальное прозвище «спартанцы». Сам лично несколько раз водил своих бойцов в атаки. В общем, очень хороший генерал.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 Легко ориентирующийся в хитросплетениях внутри организационной политики, идеальный организатор. А кроме того, излишним гуманизмом и другими комплексами неотягощенный, ни бога, ни черта не боящийся. Думаю, что оба у Гейдена хлеб даром жевать не станут. Может, Джорджи и заменит потом старика? Или еще где наместником станет?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 О введении единых для всей империи российской налогов и таможенных пошлин на всей территории Великого Княжества Финляндского. Объявляем о распуске Сейма Финляндского отныне и навсегда. Объявляем о введении на всей территории Великого Княжества Финляндского судебной системы, действующих в остальных частях империи нашей. Объявляем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 Отныне и навсегда издавать газеты, журналы, учебники и прочую литературу на территории Великого княжества финляндского на любом ином, кроме русского языка. Объявляем о создании должности наместника нашего Великом княжестве финляндском. Жалуем ее должность генералу свиты нашей, генералу фельдмаршалу, графу Гейдену Федору Логиновичу. Дано в Санкт-Петербурге в день второго ноября лето от Рождества Христова 1888. Царство ниже нашего в первое. На подлинном собственную Его Императорского Величества рукою подписано Николай. Указ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 отныне на всей территории Великого княжества Финляндского вплоть до особого распоряжения вводится чрезвычайное положение. Устанавливается первое. Особый режим въезда и выезда, а также ограничение свобод передвижения по всей территории Великого княжества Финляндского. Второе. Усиление охраны правопорядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Третье. Запрещение проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также иных массовых мероприятий. Четвертое. Запрещение забастовок. Пятое. Ограничение движения транспортных средств и их досмотр. Вводится. А. Комендантский час с 20.00 до 06.00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 Гельсинг Форс, Наместник императора и самодержца Всероссийского Николая Александровича генерал-фельдмаршал граф Гейден Ф.Л. За председателя комитета государственной безопасности великого княжества финляндского его высочества Георга принца греческого графа Курского, товарищ председателя комитета государственной безопасности Великого княжества финляндского Лейвгвардии подполковник Исаев В.Н.